Глава 12. «Нет, Северин, мы останемся здесь, и вас это тоже касается!» Я посмотрел на пожилого преподавателя с факультета биоэнергетики, который ошалел от всего происходящего, не мог адекватно воспринимать ситуацию и только что сказал эти слова. Его звали Элия Романья, не самый лучший учитель, да и как маг, крепкий средняк. Когда на территории Барея начался бой, и Митти подняла тревогу, а спустя несколько минут из гранатомета в башню обстреляли орки, группа Академии Эршвер понесла первые потери. Погибли четыре студента и три преподавателя, среди которых оказался и наш официальный лидер, магистр общей магии Олькарс. старшим среди оставшихся учителей оказался романья и сначала он показал себя как неплохой лидер, смог определить безопасную зону на этаже, куда не доставал огонь противника, собрал всех выживших вместе при помощи артефактов поставил защиту и даже организовал лечение раненых. Но потом появились эльфийские десантники и он растерялся, попытался договориться с врагом типа не стреляйте мы нейтралы и едва не погиб. Тогда вмешалась Митти, которая закричала, что необходимо отступать на четвертый этаж, и уже там все уцелевшие спонтанно организовали оборону. Пробный натиск паршутистов отбили, а когда началась вторая атака, уже появился я, закидал наступающих эльфов гранатами, пробился к своим и едва не схлопотал от студента пятого курса Дионга огненный шар в лицо. Увернулся, конечно, но все-таки неприятно. Что дальше? Необходимо прорваться». покинуть территорию Борея и драпать. Причем драпать быстро и без оглядки. Направление — межпланетный телепорт. Его не атаковали, и мы имели реальные шансы на то, чтобы покинуть эту планету и вернуться на Кольер-Агон. Вот только Романия уперся и заявил, что мы должны оставаться на месте и ждать помощи. Дурень. Но какой же он все-таки дурень. И самое паршивое — Я не мог использовать ментальное подавление. Слишком много рядом свидетелей, а драгоценное время уходит. Каждая секунда дорога, и если бы не Митти, я бы уже находился возле портала, где не мытьем, так катанием заставил или упросил магов-операторов включить свою установку, а затем перебросить меня домой. «Черт!» — подумал про дом и представил себе поместье Северин. «Кажется, адаптация в Райнера закончилась». «Хотя здесь и сейчас это не важно. Мой взгляд скользнул по лицам людей, которые наблюдали за моим спором с Романья. Судя по всему, они тоже надеялись на помощь со стороны и прорваться с боем желанием не горели. Ну и ладно. Это их выбор. И я обратился к Митти. «Ты со мной?» Девушка не колебалась. «Да». «Тогда уходим прямо сейчас». Снова вмешался Романья, который встал между мной и Митти, попытался изобразить из себя строгого учителя и заявил. «Вы останетесь здесь, Северин! Группа не должна распадаться! В конце концов, я за вас отвечаю, и студенты обязаны слушаться старших!» «С дороги, мудак, а иначе получишь пулю!» Ствол трофейной десантной винтовки уперся ему в живот, и в моем голосе была нескрываемая угроза. Вздрогнув, преподаватель отступил, а я приблизился к подруге, левой рукой взял ее за плечо и, отслеживая реакцию студентов и преподавателей, которые могли по приказу Романя напасть на меня, потянул девушку к большому проему в стене. Никто не решился нас остановить. Но хоть что-то хорошее в том, что они неуверенные, слабохарактерные и необстрелянные люди. Мы добрались до пролома, укрылись за стеной, и я, выглянув наружу, провел сканирование местности. До рассвета еще больше двух часов — Луна скрылась за плотными облаками, и внизу полнейшая темнота, которая расцвечивается автоматными трассерами, взрывами гранат, выстрелами и вспухающими заклинаниями, в основном из раздела стихии огня. Местные чародеи продолжали сражаться, но они явно проигрывали, и куда-то исчез архимаг Субба. Эльфов и орков на территории Борея уже больше двух тысяч, а преподаватели и студенты рассеяны и растеряны. Без подхода подкреплений, которые, скорее всего, завязнут в жестоких городских боях, они не выстоят. Для меня это очевидно. Но пока еще можно прорваться. А вот и мой призрачный шпион появился. Он подлетел к нашей башне и проводит разведку. Наемники из Краногара уже погибли. Никто не выжил. Разведчик это проверил и подтвердил. Отлично. Все концы в воду. Пора валить. «Митти!» Покосился я на подругу, которая была в слегка обгоревшей студенческой униформе Эршвера. «Прыгай мне на спину и крепко держись за разгрузку». Она кивнула и ловко запрыгнула на меня. Захребетница, блин. После чего я уже в четвертый или пятый раз за эту ночь применил хамелеон и покрывало невидимости, а затем шагнул в пролом и плавно опустился на зим. «Расход энергии, конечно, огромный, ведь я уже не один». «Но делать нечего. Я взял на себя ответственность за кашкадевочку, и она должна выжить. А что станет с остальными? Мне вообще пофиг». Митти отпустила разгрузку, за которую держалась, спрыгнула с моей спины и встала рядом. Связь с ее телом разорвалась, и она недоуменно закрутила головой. «Все понятно. Девушка всего в метре, но меня не видит. Поэтому пришлось взять ее за руку и слегка расширить поле невидимости. А затем я провел краткий инструктаж». «В бой вступаем только в самом крайнем случае, движемся быстро, смотрим под ноги, чтобы не наступить на оставленную диверсантами или парашютистами мину. Пробиваемся к порталу, от границы Борея до него два километра, от нашей башни — больше, примерно три с половиной. Вперед! Призрачный шпион впереди, а мы следом». Девушку приходилось постоянно держать за руку, дабы сохранялся тактильный контакт, и это неудобно. Однако иначе никак. Если она выйдет из поля невидимости, ее немедленно обнаружат. Слишком много вокруг внимательных глаз и поисковых артефактов, как у нападающих, так и у тех, кто оборонялся. Обогнули черную башню и пересекли аккуратный парк. Миновали летний театр, в котором сошлись в смертельной схватке два чародея и взвод эльфов. А затем открытый бассейн. Сами не заметили, как отмахали километр. Остановка. Перед нами стадион Борея, и в нем концентрировались враги, в основном эльфийская десантура. Надо отметить, ребята крепкие, хваткие и умелые, вооружение неплохое, и они готовились перейти от случайных схваток с магами хуманов к планомерной зачистке, для чего собирали в кулак силы. Еще пара минут, и они, разделившись на отряды и разбив магическую школу на сектора, начнут операцию. Момент такой, что самое время по ним ударить, пока не в куче. накрыть ушастых мощным заклинанием или навести артиллерию. Вот только связи с местными вояками у меня нет, а самому обозначать себя нельзя. Поэтому стадион пришлось обойти. Потеряли на этом еще несколько минут, а потом произошла глупая случайность, от которой никто не застрахован». Прижавшись к наполовину разрушенной стене административного здания, где, если судить по голосам людей, которые разговаривали внутри, продолжали обороняться сотрудники и студенты Борея, мы приготовились к очередному рывку. Предстояло преодолеть открытое пространство в 100 метров, а дальше лесок. Перейдем в деактивированный охранный периметр магической школы и двигаться станет легче. Однако в этот момент я почувствовал угрозу и резко прижал Митти к себе – Развернул ее и прислонил легкое тело к стене, поставил силовой щит и закрыл девушку собой. Вовремя! Невдалеке взорвалась мина, и осколки прошлись по силовому щиту, который выдержал, но полыхнул светлым пламенем и обозначил нашу позицию. А эльфы, которые находились неподалеку и вели перестрелку с гарнизоном здания, это заметили и открыли по нам огонь из стрелкового вооружения. «Ложись на пол и не шевелись!» — прорычал я, заталкивая подругу внутрь здания и начиная отвечать ушастым. «Трофейный карабин — оружие неплохое, но сейчас мне требовалось что-то более мощное. Например, ручной гранатомет из собственного подпространственного кармана. Но могут остаться живые свидетели, которые потом начнут рассказывать, что у меня откуда-то появилось такое оружие. Да и Митти, если ее будет расспрашивать Архимаг, не сможет скрыть от него истину». «Значит, проще использовать магию. Отметив, что чистых эргов в моих внутренних накопителях остается не так уж много, а что ожидает нас в будущем неизвестно, я потянулся к энергопотокам дольнего мира, пропустил их через преобразователь, который по-прежнему при мне, и сформировал пепел черного пекла. Потратил на это всего пару секунд, опыта и знаний хватает». а затем направил заклинание на эльфов, которые прятались за деревьями перед стадионом. Черное облако раскаленного пепла упало на вражескую позицию. Эффект явно лучше гранатометного выстрела, и этого оказалось достаточно. Облако моментально сожгло десяток эльфийских десантников, которые превратились в объятые огнем факелы, и подпалило деревья, после чего, к темным небесам, рассеивая тьму, Поднялось высокое пламя, которое довольно неплохо осветило наше полуразрушенное укрытие. Очередная проблема успешно решена, и можно уходить. Но тут еще одна заминка. В помещение влетела тройка полуодетых студентов барея и передовой рыжеволосый паренек с тонкими чертами лица и неестественно белой кожей воскликнул. «Слава хору! Помощь пришла! Выстояли и дождались!» Однако затем его взгляд остановился на Митти, которая по-прежнему лежала на усеянном кирпичной крошкой полу и из-под ее платья выглядывал хвост. Для местного студента она враг, и студент даже не попытался разобраться, кто перед ним. В этот миг он наверняка просто забыл, что в магической школе гости из иного мира и начал формировать ледяную стрелу. Вот и что в этом случае должен был делать я? Если бы не горячка боя, остановил бы его и все объяснил. Вот только действовать пришлось быстро, и я не медлил. Снова в моих руках оказалась трофейная винтовка, и я начал стрелять. Две пули положил в грудь светловолосого паренька, а затем еще по две отправил в его товарищей. Одному разнес голову, а другому разворотил горло. Мой опыт говорил, что они не выживут, и пока не появились другие защитники здания, мы с Митти рванули дальше. Девушка находилась в шоке. Это понятно, ведь она впервые увидела, что такое война, и осознала, как легко можно убивать других чародеев, даже не пытаясь вступать с ними в ближний бой. Особенно если использовать для этого более-менее мощное вооружение вроде минометов, гранатометов и снайперских комплексов. Однако держалась подруга стойко, не ныла и не психовала. Так что уже через 10 минут мы покинули территорию магической школы Борей и начали восхождение на холм. на вершине которого находился межпланетный портал. Его построили на месте силы, и дармовой энергии много. По этой причине такое важное место прикрыто мощнейшим силовым щитом, за которым укрывались маги-операторы и небольшой гарнизон. Эльфы и орки туда пока не пробились, да они и не пытались. Значит, там безопасно. Вот только пропустят нас к порталу или пошлют куда подальше. Вопрос более чем серьезный, и, находясь на месте начальника, который отвечает за безопасность объекта, я бы приказал никого не впускать, ни женщин, ни детей, ни тем более мужчин. Но погибшие в бою наемники отряда «Тайфун» были уверены, что их пропустят. И на чем-то такая уверенность держалась. А я этот вопрос не прояснил. Мой косяк, признаю. Думал про трофеи и как следы замести, а про детали отхода через портал — нет. «Ну и ладно, разберемся. Главное — добраться до портала, а дальше по обстоятельствам». Тем временем за спиной продолжалось сражение, как в магической школе, так и в столице Федерации Лайга на другом берегу реки. Жители этого мира уничтожали своих врагов без всякой жалости, и каждый был уверен, что он точно бьется за правое дело. Одни защищали свои дома и родных, а другие пришли мстить за свои порушенные города — павших в минувшей войне сородичей и друзей. Обычное дело. У каждого своя правда. И только два места в радиусе пяти километров до сих пор явно не пострадали от боевых действий. Храм двуликого хора, который наверняка уже захватили диверсанты, и портал. Вопрос на засыпку. Почему? С храмом все ясно. Ведь там находился один из двух главных алтарей хора в этом мире. Один у эльфов, другой здесь — И несколько часов назад он принадлежал Хуманам. Кто контролирует алтари, которые поставляют божеству энергию, тому проще с ним разговаривать. А по какой причине не трогают портал и с чем связано такое поведение десантников, мне неизвестно. Возможно, это одно из условий тайного договора местных эльфов с Аристидом Эмери. Или враги Хуманов ожидают подкрепления из иных миров. А что, если все совсем не так? Что если планируется появление самого двуликого Хора или его избранных паладинов, которые придут в этот мир, дабы остановить незапланированную божеством бойню? А в том, что древний бог к этому не причастен, я уверен на сто процентов. Тогда велика вероятность того, что это ловушка на Хора, а воюющие смертные — всего лишь приманка, чтобы выманить его в реальный мир. Блин... «Мне по-прежнему не хватало информации, и я снова пожалел, что не допросил с пристрастием командира наемников. Хоть какие-то крохи ценных сведений он мог мне слить, пусть даже свои догадки. Но, с другой стороны, если бы я промедлил, то не успел бы спасти нашу студенческую группу. Так что жалеть не надо, а с подоплекой этих событий я еще разберусь, ибо все тайное в свой черед становится явным». Вот за такими размышлениями я скоротал время, пока мы быстро и без помех поднимались на вершину. Наконец, уперлись в мощный и непроницаемый для взгляда матово-серый силовой щит. И я, скинув трофейную винтовку на земь, поднял вверх раскрытую правую ладонь, рассеял призрака и маскировку, а затем закричал. «Впустите! Мы студенты из мира Кольер-Агон! Вчера прибыли в магическую школу Борей по программе «Обмена!» Практически сразу в силовом щите появился проем 3 на 3 метра. За ним четыре хумана в тяжелой броне с сервоприводами и штурмовыми автоматами, которые были направлены на нас. «Проходите!» — раздалась усиленная внешними динамиками шлема команда одного из охранников портала. Подняв вторую руку и посмотрев на подругу, которая поступила точно так же, я прошел на территорию предпортальной зоны — Митти последовала за мной, и рядом с воинами в тяжелой броне практически сразу появились два чародея с метровыми артефактными посохами в руках и легких бронежилетах поверх обычных серых комбинезонов, какие носят рабочие. Один поводил своей палкой с вершиной в виде синего кристалла надо мной, а другой — над Митти, после чего... Подтвердив таким образом наши личности и проверив на наличие запрещенных артефактов или бомб, они дали команду воинам расслабиться, и трое ушли, а с ними остались чародеи и один боец. Маги начали расспрашивать о том, что творится в магической школе, и я выдал заранее подготовленную версию происходящих событий. Мы спали, услышали выстрелы, проснулись, подверглись обстрелу и понесли потери, видели орков, «Потом появились эльфийские десантники. Отбились и при первой же возможности сбежали. Кроме пары разрешенных к перемещениям личных артефактов, при мне ничего нет, а у Митти только защитный амулет. Очень хотим домой. Чем скорее, тем лучше. Просим провести нас к тому, кто может принимать решение. Разумеется, чародеи могли запереть нас в каком-нибудь помещении без окон и оставить для более подробного разбирательства. Благо, построек вокруг портала хватало, и наверняка имелась небольшая тюрьма с камерами предварительного заключения. Но я смог быть достаточно убедительным, чтобы они нам поверили. По этой причине, как только я полностью разрушился, скинул с себя разгрузку с боекомплектом «Эльфа» и пистолет, нас повели к порталу». Начальник, среднего роста крепыш, в зачарованной шипастой броне красного цвета, находился неподалеку. Он стоял практически на самой вершине перед границей портального круга. Его взгляд казался безумным, и я подумал, что Макс сошел с ума, и толка с него не будет. Однако, увидев нас и выслушав доклад подчиненных, он уточнил, откуда мы прибыли, проверил данные через планшет и сообщил, что переход оплачен в обе стороны и наша отправка через 10 минут». Надо оставаться на месте и ждать его приказа. Меня это устраивало, вот только снова произошла непредвиденная задержка. Неожиданно портал озарился чистым солнечным светом, и кто-то из местных чародеев в полной тишине произнес. — Вот и все, господа. Доигрались. Готовьтесь к страшному суду. — Песец подкрался незаметно, — добавил другой маг. Спустя несколько секунд портал самопроизвольно открылся, расширился в верхней части до ста метров, и из него стала выдвигаться огромная серебристая лодка. Без парусов и весел. Но внешне она напоминала увеличенную в двадцать или тридцать раз эльфийскую ладью для морских прогулок ушастой знати. На борту этого летательного аппарата находились войны в одинаковых белых кольчугах и с короткими ружьями в руках. мечами за спиной и длинными кинжалами на бедрах. «Избранная дружина Двуликова!» Никому конкретно не обращаясь, сказал начальник объекта, а затем упал на колени, склонил голову и стал истово шептать молитву своему богу. Слушать его не хотелось. Молитва как молитва. «Спаси и помилуй нас грешных, прости грехи наши, наставь на путь истины» и так далее по длинному списку. Практически в каждом мире есть похожие по смыслу и содержанию универсальные прошения к божествам. Только божества разные. Так что ничего нового для себя я не подчерпнул. Однако уходить смысла тоже не было. Поэтому, успокаивая Митти, я привлек ее правой рукой к себе и прошептал на ушко. «Что бы ни происходило, сохраняй спокойствие». «Поняла», — подтвердила она и замерла без движения. Наконец, летающая лодка полностью выползла из портала и направилась в сторону храма. Но перед этим с нее вниз бросились два воина. Их тела замедлились уже рядом с землей, и они зависли в метре от начальника объекта. Один из воинов Хора оказался хуманом, мордастым, широкоплечим блондином, а второй — худощавым эльфом. Они держались в воздухе не за счет магии. а благодаря антигравитационным поясам. И когда паладины двуликово попытались просеять мысли всех, кто находился рядом, я опустошил свой разум, оставив в нем только огромную усталость, страх и боль других людей. Профессионала такая обманка вряд ли убедит, что перед ним обычный юноша с магическим талантом, но воинам хора этого хватило, поэтому они не задержались, узнали, что хотели, и помчались вслед за своими товарищами». А я посмотрел на начальника, который поднялся с колен и, слегка усилив голос с подавлением, попросил, отправьте нас домой, пожалуйста. Чародей согласно мотнул головой, мы с Митти вошли на круг портала и через пару минут оказались в относительно безопасном для нас мире кальер-огон.